Глава вторая. Таинственный сосуд. В конце концов Волька устроился неплохо. Внутри машины царил таинственный прохладный полумрак. Если зажмурить глаза, можно было вообразить, будто едешь не по трехпрудному переулку, в котором прожил всю свою жизнь, а где-то в далеких сибирских просторах. где тебе предстоит в суровых боях с природой возводить новый гигант советской индустрии. И, конечно, в первых рядах отличников этой стройки будет Волька Костыльков. Он первый соскочит с машины, когда караван грузовиков прибудет к месту назначения. Он первый раскинет свою палатку и предоставит ее заболевшим в пути». а сам, перекидываясь шуточками с товарищами по стройке, останется греться у костра, который он же быстро и умело разведет. А когда в трескучие морозы или свирепые бураны кто-то вздумает сдавать темпы, ему будут говорить «Стыдитесь, товарищ! Берите пример с показательной бригады Владимира Костелькова!» За диваном Возвышался ставший вдруг удивительно интересным и необычайным перевернутый вверх ногами обеденный стол. На столе дребезжало ведро, наполненное разными склянками. У боковой стенки кузова тускло поблескивала никелированная кровать. Старая бочка, в которой бабушка квасила на зиму капусту, неожиданно приобрела столь таинственный и торжественный вид, что Волька нисколечко не удивился бы. если б узнал, что именно в ней проживал когда-то философ Диоген, тот самый, который из древней греческой истории. Сквозь дырки в брезентовых стенках пробивались тоненькие столбики солнечных лучей. Волька прильнул к одной из них. Перед ним, словно на экране в кино, стремительно пробегали веселые и шумные улицы, тихие тенистые переулки, просторные площади — по которым во всех четырех направлениях двигались в два ряды пешеходы за пешеходами поблескивая просторными зеркальными витринами возвышались неторопливо убегавшие назад магазины наполненные товарами продавцами и озабоченными покупателями Школы и дворы при школах, уже пестревшие белыми блузами и красными галстуками наиболее нетерпеливых школьников, которым не сидел из дома в день экзаменов. Театры, клубы, заводы, красные громады строящихся зданий, огражденные от прохожих высокими дощатыми заборами и узенькими в три доски деревянными тротуарами. Вот мимо Волькиного грузовика медленно проплыло приземистое с круглым кирпичного цвета куполом заветное здание цирка. На его стенах не было теперь обольстительных реклам с ярко-желтыми львами, красавицами и изящно стоящими на одной ножке, на спинах неописуем роскошных лошадей. По случаю летнего времени цирк перешел в парк культуры и отдыха в огромные брезентовые шатер. Недалеко от опустевшего цирка грузовик обогнал голубой автобус с экскурсантами. Десятка-три карапузов, держа сподвое за руки, шли по тротуару и солидно пели звонким на нестройном хором «Не нужен нам берег турецкий!» Наверное, это детский сад шел гулять на бульвар. И снова убегали от вольки школы, булочные, магазины, клубы, заводы, кинотеатры, библиотеки, новостройки. Но вот грузовик устал и фурчая, отдуваясь, остановился у подъезда нового Волькиного дома. Грузчики ловко перетащили вещи в квартиру и уехали. Отец, кое-как распаковав ящики с самыми необходимыми вещами, сказал, «Остальное доделай после работы» и ушел на завод. мама с бабушкой принялись распаковывать кухонную и столовую посуду, а Волька... Решил сбегать тем временем на реку. Ну, правда, отец предупредил, чтобы Волька не смел без него ходить купаться, потому что тут страшно глубоко, но Волька быстро нашел для себя оправдание. «Мне необходимо выкупаться, чтобы была свежая глава Как-то я могу явиться на экзамен с несвежей головой». Просто удивительно, как Волька умел всегда придумывать оправдание, когда собирался делать то, что ему запрещали. «Это большое удобство». когда река недалеко от дома. Волька сказал маме, что пойдет на берег готовиться по географии, и он действительно собирался минут десять полистать учебник. Но, прибежав на реку, он немедленно минуты разделся и бросился в воду. На берегу не было ни одного человека. Это было хорошо и плохо. Хорошо, потому что никто не мог ему помешать всласть выкупаться, А плохо, потому что некому был восторгаться, как красиво и легко Волька плавает, а в особенности, как он замечательно ныряет. Волька наплавался и нанырялся до того, что буквально посинел. Тогда он решил, что хватит. Совсем был вылез из воды, но передумал. И напоследок еще раз нырнул в ласковую прозрачную воду, до дна пронизанную ярким полуденным солнцем. И вот в тот самый миг, когда Волька уже собирался подняться на поверхность, его рука вдруг нащупала на дне реки какой-то продолговатый предмет. Волька схватил его и вынырнул из самого берега. В его руках был скользкий, замшелый глиняный сосуд необычной формы. Больше всего он походил, пожалуй, на древнюю амфору. Его горлышко было наглухо замазано зеленым смолистым веществом, на котором было выдавлено нечто, отдаленно напоминавшее печать. Волька прикинул сосуд на вес. Сосуд был тяжелый, и Волька обмер. Клад, клад со старинными вещами — имеющими огромное научное значение. Вот это здорово! Быстренько одевшись, он помчался домой, чтобы в укромном уголке распечатать сосуд. Пока он добежал до дому, в его голове уже успела сложиться заметка, которая завтра обязательно появится во всех газетах. Он даже придумал для нее название. Пионер помог науке. Вчера в нн отделение милиции пионер Костыльков Владимир и вручил дежурному клад из редких старинных золотых вещей, найденный им на дне реки на очень глубоком месте. Клад передан милиции в исторический музей. По сведениям из достоверных источников Костыльков Владимир прекрасный ныряльщик. Проскользнув мимо кухни, где мама готовила обед, Волька юркнул в комнату с такой быстротой, что чуть не сломал себе ногу. Он споткнулся о люстру, которую еще не успели повесить. Это была знаменитая бабушкина люстра. Когда-то еще до революции ее собственноручно переделал покойный дедушка из висячей керосиновые лампы. Это была память о дедушке, и бабушка ни за что в жизни с ней не рассталась. А так как вешать ее в столовую было не так уж красиво. то предполагалось повесить ее как раз в той комнате, куда сейчас и забрался Волька. На сей предмет был уже вколочен в потолок большущий железный крюк. Потирая ушибленную коленку, Волька запер за собой дверь, вытащил из кармана перочинный ножик и, дрожа от волнения, соскреб, печать, с горлышка, сосуда. И в то же мгновение... Вся комната наполнилась едким черным дымом и что-то вроде бесшумного взрыва большой силы подбросила Вольку к потолку, где он повис, зацепившись штанами за тот самый крюк, на который предполагалось повесить бабушкину люстру.